Глава 28. Прощание. На востоке от замка. Дорога петляла между холмами, щебень давно закончился, его место заняла сочная грязь с примесью глины, коричневые разводы, серые полосы, черные пятна. «Отъехали!» — вздохнул писарь и зачем-то помазал лоб пальцами. «В добрый путь!» — улыбнулся помощник графа, господин Полони. Все, что я о нем знал, умещалось в одном предложении. За вечер он сожрал целого гуся, ни с кем не поделившись. Писарь нервно затряс головой, сальные волосы даже не отлипли от кожи. «Да осветит солнце наш путь, да прогонит всякую тень!» Я спрятал усмешку. Тени. Чего только люди не придумают, когда дела совсем плохи. «Ну вот и все!» Рут безразлично пожал плечами. «Красиво, зараза!» мокнул губами капрал, поглядывая на башни замка. «Видал я вещички и получше», — поспорил мой приятель. «Причем уж, поверьте, бывало это на болотах». Вскоре и башни попрятались за восточным холмом, и издали даже не видно, какого цвета флаг висит на донжоне. «Вжик-вжик», — откликалось колесо, ныряя в выбоины. «Может случиться война, засуха и голод, может сойти снег до весны». Старые враги станут друзьями, а камни бастиона придавят твоего врага. Но колеса в повозках и телегах будут скрипеть, независимо от времени года и обстоятельств. Казалось бы, смажь ось, не пожалей собачьего сала или дегтя, жира, масла, хоть чего-нибудь. Нет, жадность восницев, что тут скажешь. Она же и свела нас в этой дороге. Все следовали за помощником графа в надежде получить самый крупный надел. «Далече нам еще!» — спросили из-за хвостья. В телеге ехал смуглый торговец, неведомо каким боком оказавшийся на распределении земель. Писарь с грозбухом, уцелевший Урфуса и солдаты без званий. Усы помощника графа напоминали об Эдельберте. Должно быть, удача выбирала людей с самыми нелепыми усами. «Сколько надо, столько и будем ехать!» — тихонько заметил писарь. Я наклонился, держась за седло, и сорвал высокий стебель. Травинка слегка горчила. Все равно это лучше, чем вообще ничего не ощущать. Поле по правую сторону казалось брошенным и пустым, заросшим. Чего-то не хватало, и я никак не мог вспомнить, чего именно. «Большую работу мы проделали, большую!» Кивал сам себе капрал Урфуса. Он ехал без шлема. Широкая дорога вдали от холмов. Ясный день. Уж где-где, а здесь точно не может случиться засады. Рут сказал достаточно громко, чтобы полоний его услышал. Уж надеюсь, стоило того. Тот обернулся, обиженно вскинул брови и замедлил кобылу, поравнялся с нами. Дабы вам стало известно, помощник графа затянул проповедь, не уточняя имен. Все должно быть получено по заслугам, и никак иначе. Нет высшей чести, чем получить надел за верную службу. Рут пожал плечами. Кто бы спорил? Но надел на делу рознь. Его упрек потонул в новом глотке сливянки. Уверен, господин Кромвель приложил немало усилий, чтобы получить столь щедрую награду. Комвель? Капрал Урфуса подъехал к нам вплотную, но говорить тише не стал. Это еще кто? Почти святой человек. Рут поднял флягу и даже не улыбнулся. Привел подмогу к стенам замка, когда мы и не надеялись одолеть врага. Да? Капрал Урфуса призадумался. Я промолчал, отвернувшись к телегам. Колея становилась то уже, то шире. За два года мы исколесили эти грязные дороги вдоль и поперек. Я знал, что за Лысым холмом на востоке прячется еще один, пониже, а за ним хорошее озеро. Если бы я еще и понимал что-то в земледелии, мог бы представить, что стоит выращивать в этом прохладном краю. Поле большое, есть где развернуться. Много солнца. «Должно быть, здесь хорошо пойдет пшеница, десяток фруктовых деревьев». Впрочем, дальше за изгибом дороги выселся черный густой лес, а мы все ехали и ехали, все дальше и дальше. «Прошу извинить», — я потянулся в седле, в спине что-то кольнуло. «Далеко ли еще?» «Ах, юноша, ваш пыл понятен». Помощник графа не выглядел вдвое старше меня или даже Рута. «Наследие Сильгида, верно?» Он подмигнул мне так, словно я должен был хоть что-нибудь понять в этих словах. м я учтиво кивнул и крепко влип. Глаза Полони загорелись, и он начал говорить еще больше. От наследия никуда не денешься. Как ребенок наследует нрав матери и отца, грехи их и добродетели, помощник графа мечтательно улыбался, словно получил от родни все лучшее. Так и мы идем по стопам до целый век. «А кто это?» — шепнул мне Капрал, опасливо косясь на полоне. Я вздохнул, совершенно не зная, что ответить. Меня подменил Рут. «Никогда об этом не слышал. Как любопытно!» Один я видел, что приятель поясничил. «Прошу, расскажите нам про наследие, все, что знаете!» Я потер уголки глаз. Полони воодушевился. «Вы, юноша, не чтите историю вашего края!» Рут безразлично дернул плечами. «И все же это мой долг — помогать младшим!» Писарь, который трясся в телеге, подпрыгивая на каждой кочке, неуверенно закивал. «О, нет! Слушайте же!» — у уполони прорезался громкий голос. «Век тому назад, когда Восня была молода и не ведала горя, правил ею великий род, род Сильгида!» Из телеги послышался храп. Крепко держал свои земли Сильгит, ни крестьянин, ни придворный не знал нужды. «Сказки!» — буркнул Рут, покосившись в сторону замка. <coughs> Полони кашлянул в кулак и заговорил громче. «Родилось у Сильгида три сына, одного забрала во младенчестве хворь, а больше детей судьба не послала». «Не судьба, — перебил Капрал, — а милостивая Матерь Солнц. Неважно!» «Выросли сыновья, захворал отец». В голосе Полони слышалось раздражение. «Передал он земли вотчину свою, сыну старшему, золту!» Вереница оживилась. Двойку в телеге подогнали поближе. Скрип колес отвлекал от истории. «Сказал Сильгит, не делай это, земли по кускам резать, все нажитое делить. Был один король над всеми от моря до красных гор, так оно и останется». «Младший сын, Урф, не стал мириться с отцовским указом. Собрал он войско и пошел войною на брата». Его дают», — буркнул кто-то из телеги, и на него зашикали, как на непослушное дитя. «Чего там далече?» Помощник графа выглядел довольным собой и подкрутил усы. «Земли за службу даются», — говорил Урф. «Ленивому слуге не доверят погреб. чего же старший брат получает все по праву рождения?» Капрал затряс головой в согласии. Рассказчик промочил горло и продолжил. «Три года гремела война. Дряхлел Сильгит в своей постели. Сын младший уж добрался до переправы, где кончается север и начинается юг. Довольно крови, — решил Сильгит и позвал сыновей к себе, — мириться». Помощник графа вытер лоб платком и посмотрел во хвосте группы. Повысил голос. «Урф явился через два дня, как только получил вести». Сложили братья оружие, досели да у изголовья кровати, где умирал их отец. «Ну и дурак этот урф!» — хмыкнул приятель. «Да помолчи же ты хоть минуту!» — вспылил капрал, хоть и сам любил перебивать. «Собралась семья у изголовья. Сильги ты произнес. Услышьте мое слово. Старшему сыну я оставлю все долы, от морей до болот на западе, от гордости степей. А тебе, младший, подарю восходы». Помощник графа взял паузу и оглядел всех присутствующих долгим оценивающим взглядом. «Ворвались солдаты Сильгида, схватили младшего сына, связали руки и ноги его, и сказал отец, «Все восходы, что встретишь ты в своей темнице, все восходы до конца твоих дней» — в телеге присвистнули. Так Сильгид явил милосердие. «Щедро, ничего не скажешь!» после чего и умер великий Сильгид в своей постели. Летели года, менялись сезоны, запаршивили земли Сильгида, голодали крестьяне, мельчали города, обмельчал и золт, позабыл отцовские наставления, позабыл и про брата своего, что в темницу томился. Пошла молва, что неспокойно на севере. Войско нового короля, короля спасителя, вот-вот нагрянет в столицу. Все у них через задницу, долы тупорылые в сердцах сказал солдат, ведущий двойку с телегой. Полоний деликатно кашлянул. «Пока золт пил и ел, отобрали у него северные земли. Пока спал, заняли юг. Очнулся старший сын Сильгида и видит перед собой войско родного брата, Урфа Освобожденного, Освободителя. За не город не берется», — поспорил писарь, почесав грязные патлы. «Ты лучше слушай. Урф ему и говорит». Назвал я восходом земли от гор до начала реки. Вторым восходом стал город у болот до да степи при нем. Третьим назову столицу и шахты у моря. Кончился век долов, и ты вместе с ним». «Казнил?» — с надеждой поинтересовался Капрал. «Повесил?» Помощник графа сделал вид, что не услышал вопроса и продолжил легенду. «Но недолго продлилось благоденствие». Оставил после себя Урв такие же нищие земли. И снова сыновья схватились в бою. «Это восходы? Наши-то?» — расстроился капрал. Руд вздохнул и наклонился к соседу, чтобы попросить еще выпивки. История Полони никак не заканчивалась. «Собрались потомки Сильгида и порешили. Чтобы процветала Воснийская земля, должна на ней быть двум силам». Как огонь и молот закаляет сталь, так вражда оставляет лучших. Тех, кто делом доказал, что править достоин. Самые кровавые ублюдки, короче. Рут поднял чужую флягу, отхлебнул из нее. И во веки веков будут в и земли долов, и земли восходов. Подбил итоги рассказчик. Вот такая легенда, братцы. Бесконечная, мать ее, война. То ли с восторгом, то ли с ужасом обронил капрал. «Не припомню, чтобы это было в присяге», — осторожно заметил я. Со всех сторон посыпались вопросы. «Так что же? Если это все потомки Сильгида, отчего их по-разному звать? Господин Гадарий и его род, пусть ему вечно светит солнце, господин Касс из Квинты, чтоб ему икалось. А династия? Династия-то вообще Арондо? Эти откуда всплыли? Да славится его и ее величество!» — на всякий случай поправился боязливый писарь. «Присягу надо лучше читать», — кажется, упрекнул меня кто-то из-за хвостья нашей группы. В телеге спорили. Смуглый торговец стучал рукой по борту. «Бойня, резня, как ее красиво, не назови! Дикарям не понять нашего пути!» — высокомерно заговорил писарь. «Мудрость — это голос из веков!» «Господа, прошу!» — громко окликнул нас помощник графа. «А вот мы и приехали!» Это, конечно, было большим преувеличением. Целую вечность мы спускались с крутого холма, придерживая телеги. Я силился высмотреть деревни на горизонте, развилки у дороги, водоемы, хоть что-нибудь. Перед нами по обе стороны от заросшего пути шумел редкий лес и высохшее поле. — Прошу! — с гордостью развел руками помощник графа. — Слезайте-ка, помогите с отрезками! Его люди неуклюже стали выбираться из повозки, лениво размяли спины. Затем выгрузили из ящиков колья и веревки. Я беспокойно огляделся по сторонам. «Позвольте поинтересоваться, где мы?» Капрал вытирал нос платком и поджимал губы то ли от глубокой обиды, то ли от неверия в собственное счастье. «О, как хорошо, что вы спросили!» Деловито потер ладони помощник графа. «Мы в самом сердце истории, на заре прекраснейших открытий. Новые горизонты, господа!» Он резво соскочил с кобылы и похлопал ее по боку. «Ну, чего встали? Доставайте!» — прикрикнул на своих помощников. Паренек с черными мешками под глазами чертыхнулся и извлек из телеги небольшую табличку, хлипко прибитую к колышку. «Сюды?» — незатейливо спросил он. Полони раздраженно кивнул. Молот ударился об колышек раз другой, и табличка с названием укрепилась в земле, чуть заваливаясь в левую сторону. Отныне, господа, здесь будет деревня Злата. Оскалился Полони, указывая на колышек. Единственное в своем роде, названная лично господином Гадари в день победы над мятежниками. Вдали кряхтели помощники, отмеряя шагами отрезки. Равно удаленная от других сел до близко к главной дороге, лучше места и не сыскать. Ах. Протянул капрал, так и не став понятным в своих чувствах. Дорога почти заросла. Ходили по ней с телегами не чаще раза в месяц. Руд впечатленным не выглядел, а прокидывал в себя флягу на этот раз куда реже и умереннее. Вот что бывает, когда забыл прихватить запасы. «А вот и важно дел», — заговорщически подмигнул мне помощник графа. Я посмотрел на свой отрезок и, казалось, тоже забыл что-то очень важное — Вот он, начинается от кривого пня с муравейником, уходит вглубь леса. Худые ели, изъеденная жуками древесина. Как думаешь, Рут?» Я выплюнул травинку и кивнул на свои владения. «Здесь будет что-нибудь расти?» Приятель отхлебнул из фляги, прищурился, приценился. Ветер толкнул кроны к западу, и ближняя ель опасно затрещала. Рут дернул плечами. «Полагаю, хорошие ели». «Может, парочка дубов?» Друг соображал в земледелии явно побольше моего. Полоне уже вскочил на свою кобылу и принялся кричать на помощников. Я потер переносицу. «Дубы, значит, с елями?» «Оно и видно. Скажи, для чего нам пригодились дубы?» «Сейчас-то и вешать на них некого. Война закончилась, по крайней мере, здесь. Глушь вдали от сел и воды, бурелом из старой хвои и лиственницы» первый надел первого мечника Крига, сына убийцы короля, ученика Саманьи и Финиама. — Что касается ограждения, — уверенно болтал помощник графа, — я могу посоветовать вам искусного плотника и... И тот, несомненно, возведет лучший загон посреди голых холмов. Я рассмеялся, запрокинув голову. Не земля, настоящее золото. — Что-то не так? — заволновался этот осел. Нет, — Нет-нет, все в полном порядке. По крайней мере, в таком порядке, который царит в восний уже не первый век. Я отсолютовал то ли новенькой земле, то ли помощнику графа, который никогда и не был солдатом. Доброго вечера! Мы вернемся чуть позже. Поехали, Рут. Я развернул скакуна. Шайка счастливчиков, которым придется обустраивать злато, неуверенно топталась на заросшей дороге. Не прошло и минуты, как я потерял их из виду, свернув за небольшой холм. Рядом неспешно вышагивала кобыла Рута. Ветер принес запах сливянки. Чтоб ты знал, гиблое в с той стороны. Рут оглянулся через плечо и ткнул пальцем себе за спину. Ага, ответил я, не меняя направления. Поле безразлично скользило по левую сторону от нас. Я вытянул жилку мяса из зубов, проверил сидельную сумку, не замедляя коня. Кажется, Рут совершенно перестал удивляться моим выходкам. «Так куда путь держим?» — невозмутимо спросил он. Холмы окружали со всех сторон. Невысокие, пологие, лысые и заросшие кустарником. Никчемные, слишком дорогие холмы. Я сжал поводья. «Зависит от того, где водятся твои прекрасные вдовы». «О, что я слышу!» — приятель искоса глянул на меня, потом покачал головой с явным одобрением. «Неужто первый мечник, гроза Крига, меняет флаг на старую воснейку?» я спрятал улыбку. Рут оскалился и зачесал волосы с албана на затылок. «Тогда мы на верном пути!» Трактир Большак. Один день в пути до Волока. Под низким потолком не жгли свечей. Из распахнутых настежь ставен неприятно дул сквозняк, да и взгляд редких посетителей не добавлял счастья. Наши чувства были взаимны. Под вечер разболелась спина, от седла ныла задница и что-то неприятно похрустывало в левом бедре. Я надеялся, что избавление близко. Тошнота, ломота в костях — все это забудется после второй кружки хорошего пойла. А потом я искупаюсь в горячей воде и усну, как младенец в мягкой постели. «Заберешь свой меч в городе?» Руд тыкал пальцем в подзажившую ладонь и морщился, а потом тыкал снова. «Посмотрим». «Если вдруг на дороге нам встретится мешок с сотней золотых, я, может, и подумаю заглянуть в стены банка». «Миленькое дело!» — Рут понятия не имел, насколько я обеднел. «Еще скажи, что не будешь по нему скучать!» Я отвел взгляд, заметил подавальщицу и убрал локти со стола, чтобы не мешать ей. Вряд ли старым вдовам понадобится второй меч. «Угощайтесь!» — небрежно сказала подавальщица, и на столе образовалась выпивка — Рут подмигнул девице и остался без внимания. «Все стало как прежде. Ну, почти. Вечер только начался. Подумав, я попросил еще «И подайте солонины!» Подавальщица, явно хозяйская жена, осмотрела нас. «Какой такой солонины?» Я пригубил разбавленное вино и поморщился, кислее, чем забродивший суп. Отставил кружку подальше, к Руту, и постарался улыбнуться как можно дружелюбнее. Насколько мне известно, это лучшее блюдо в сне. Из мяса делают. Подойдет любое, даже птица, скажем, гусь или оленина. Глаза подавальщицы округлились. Я засомневался. Рут, подскажи, ведь любое подойдет? Мой приятель подозрительно молчал. Эй, Бут, слыхал? Крикнула подавальщица, обернувшись, и заткнула тряпку за пояс дырявого платья. Мясо просят. Кажется, все посетители повернулись к нам, скрипнули стулья. — Кого? — крикнули из-за печи. — Оленину, гуся! Подавальщица вдруг зашла с сиплым неприятным смехом. — Телка молодого! Я втянул воздух носом и вдруг понял, что во всем трактире не уловишь и следа мясной кухни. Каши, овощные похлебки, хлеб. На нашу столешницу легла крупная тень. — Вы где были в последний год, милейшие? — надвинулся хозяин. Широкий в плечах, довольно да тощий. «Да это не отсюда, видно сразу!» — отмахнулась, как от червяка подавальщица. «Я тебе так, посмеяться!» «Хоть бы и не отсюда, ва, глаза иметь надо!» — ругался то ли на нас, то ли на жену трактирщик. Со стола в углу послышалась поддержка. «Не зрячий заметит, на кой тут глаза!» «Всю кровь выпили, ублюдки!» «У кумы скотину увели, оставили на сносях!» «Двадцать серебряков до зимы, от их взять!» Я отвел взгляд к столешнице и тихо попросил. «Тогда хлеба, свежего. Есть такой?» «Два серебряка», — отрезала подавальщица. «Дороже капральского пайка пару лет назад. Даже руд не стал торговаться и сбивать цену. Хлеб тоже подали паршивый, полежавший. Мы доели молча, без особого аппетита, резво и даже оставили пару медиков сверху. «А члег? предложила эта десносная женщина. «Благодарю. Мы остановимся дальше». Я подождал, пока Рут выползет из-за стола. «Там, где по карману». Я мог поклясться, что ни одному слову не поверили. «Счастливой дорожки!» Неискренне пожелал трактирщик, вытирая руки об засаленное полотенце. Когда мы вышли из таверны, я кожей ощущал, как прилипли к нашим спинам взгляды местных. Кто-то шумно сплюнул. Уже на улице Рут беззаботно улыбнулся и повел плечами. «Ну, в этот раз не было драки. Миленькое дело, коли спросишь». «Эй!» — вдруг крикнул он, оттолкнув меня рукой. «А ну, пошли вон!» У сидельных сумок крутились дети лет шести-семи. Один вцепился в ремень и изо всех сил тянул на себя. Кобыла Рута шевелила спиной, словно поторапливала мальчишек освободить ее от ноши. «Давай!» — запищал вор, зачем-то связавшись с подпругой. Кобыла фыркнула и взбрыкнула. Второй мальчишка не удержал равновесие и плюхнулся в грязь. взвыл он. «А ну, по домам, молухи!» — без особого усердия прикрикнула подавальщица. Воры бросились прочь, едва поняли, что не успеют ничего стащить. Рут не стал их преследовать. Потрепал кобылу гривы, неспешно подтянул ремни у седла. «Эти только начали!» — он кивнул в сторону бегущих детей. «Еще годик-два станут мастерами!» Возможно, нам стоит переночевать в Прелеске, ну, на всякий случай. Возразить было нечего. И спать стоит верхом на коне, — проворчал я, проверив седло, — чтоб не увели. Мы торопливо собрались в дорогу. Угрюмые, выгоревшие на солнце и заплесневевшие от дождя хижины, кренились к склону холма. Всего дюжина домов, небольшое село, в котором нам уже не рады. Вот тебе и ночлег с мягкими простынями, теплой водой и солониной к ужину. Я с тоской смотрел на селян. У каждого наверняка есть спальное место. В нос резко ударил тошнотворный запах. У ворот не было охраны, зато сидел кое-кто другой. «Подай, «Подайте на жизнь!» Захрипел сгорбленный солдат, почти задыхаясь. То ли от пыли, то ли из-за болезни. На протянутой руке белели гнойники, рыжели странные пятна. «Попрошайка!» На нем оставались подштанники болотного цвета и плащ, расшитый у горловины. Капрал. Грубый узел виднелся там, где обычно носят второй сапог. — Милейше, брат, прошу, пода. Я пришпорил коня. Сиплый голос и смрад разложения остался позади. — За ночуем, как стемнеет. Надо отъехать подальше от села. Я обернулся в сторону покосившихся ворот. За нами не было хвоста. — Воля твоя! Рут дернул плечами. Запах грязного больного тела не преследовал нас. Его сменили подмокшие луговые травы и вечная хвоя дорог. Но почему-то мне все еще было тошно. На рассвете. Дорога к Волоку. Будешь? Рут отломил кусок хлеба и придержал его над дорогой. Кобыла сонно перебирала копытами, вихляла вдоль дороги. Нет, спасибо, что то не лезет. Я прочистил горло, пытаясь проснуться. Кобыла снова отшатнулась в сторону, и Руд цыкнул на нее, чуть не выронив последний перекус, что у нас был. «А зря!» — приятель разделался и со вторым куском. Мы ехали по вытоптанной тропинке, и солнце почти вылезло из-за холма. Стало теплее. «Дорога дальняя!» — Руд взболтал флягу и остался недоволен. Похоже, запасы сливянки кончились. «Чего расскажешь?» Я поискал взглядом хотя бы одну сносную тему для разговора. Гнилые пни у обочин, хворые ели, пасмурное небо, как серый флаг над землей, соломенные крыши. «Смотри-ка, деревня!» — приятель сам завел разговор. «М -м -м -м -м. За покосившейся оградой лежали растрепанные волки-соломы. Коля, не говоришь, тогда слушай». Рут занялся любимым делом. «Была у нас одна забава, ну, в моем селе, где матушка жила. Как девица в подоле принесет, так всей семьей идут в поле или на реку. Озеро тоже сойдет», — Рут задумался. Братья, ее, отец, жениха тоже можно, коли нашелся», — приятель хмыкнул. «Берут они все по камню, примерно равному на вид». Солнце уже поднялось, а селяне еще не проснулись. Больше всего шума создавал Рут. «Называют имя. Кто дальше всех камень бросит, так подарок и назовут». «Вот так я свое имечко и получил. Спасибо братцу моей матушки. Говорят, у него были длинные крепкие руки и очень злой язык, теперь уж ясно». Приятель задумался. «Я потом узнал, что какого-то служку нижних богов звали Рутом или что-то в этом роде. Брат такое имечко сосватал, поскольку нагуляла от моего папаши». Старался ведь дальше всех бросить, а? Хер их знает, в чем они с отцом не поладили, и при чем тут я. Рут почесал затылок. Как думаешь, соврали? Я пожал плечами и остановил скакуна. У дороги не веселились дети и не выпасали скот. Кровля ближнего дома обвалилась, и труба печи скорбно склонилась над руинами. Во дворе у дровенника стоял деревянный конь в четверть от моего роста, с кривыми ушами и без глаз. Хм, Рут почесал затылок. «Есть кто живой?» — крикнул он. С крыши сараев спорхнула ворона. Больше никаких звуков и не было. «Занятно. В прошлый год, помнится, я тут славно выпил». На фасаде самого нового дома виднелась вывеска с молотом. Земли Волока теперь под новым господином. Еще беднее и хуже, чем они были в нашу первую встречу. Год назад. Два года тому назад. «И куда они ушли?» — приятель правил кобылу к сараю. «Дома-то хорошие. Я, может, кого погляжу?» «Поехали!» — мрачно сказал я. Рут с тоской посмотрел на флягу. «Ну, не судьба. Ты точно не голоден? Несчастен человек без завтрака, вот что я скажу. Как приедем, сядем пить». Рут уже все распланировал, его глаза блестели. Первое, как водится, пойдет за славную победу восходов», И не думай, отлынивать, ты мне крепко задолжал. Зеленая полоса лугов слилась с темными кронами. Кругом лежала скошенная трава, мертвая и оставленная гнить под солнцем. Вторую я подниму за твой успех, так как мы не выпили внутри замка, припоминаешь? То-то же. К горлу подступила горечь. Я остановил коня, спешился и быстрым шагом добрался до ближайшего дерева. «Э, «Все в порядке?» Рут остановил кобылу. «В голову напекло!» Добравшись до дуба, я уперся ладонью в шершавую кору, склонился вперед, чтобы не запачкать обувь. Подождал. Ни черта не менялась. Я прикрыл глаза и с трудом ответил. «Нет, просто...» Тошнота не уходила. Я глубоко дышал и в какой-то миг уперся лбом в дерево. Ненавижу чертовы дубы. «Это от голода, приятель!» — надоедал Рут. «Бывало мне паршиво с дороги, как сейчас помню. Лес пасмурно, а в желудке не глотка сидра». От одной мысли о еде становилось дурно. Тошнота в криге заканчивалась рвотой под стенами, а в волоке меня вывернуло за столом. От сегодняшней тошноты не было никакого спасения. Я медленно вернулся к коню и отпил из фляги. Легче не стало. Все вызывало отвращение. Колея, и грязь, птицы в бару, свежий воздух, земли волока, болтливый руд, и даже я сам. Кстати, правдов, когда мы вновь двинулись по дороге, приятель заговорил Уверен, на твоих успехах вполне наслышаны воксели. Уж не думаешь ли ты, что этот хлыща ним просто так бы дал тебе сотню? Нет, мой друг, кое-кто явно замолвил словечку за первого мечника. Сечешь? Ехал рядом, сытый и пьяный, издевался, ничего не говорил прямо. м, -м, -м. я все еще боролся с тошнотой. Первого мечника, палача и растлителя, лжеца и труса, отдавшего свою награду другому хлыщу, которого и не было при штурме. Небеса и горы, я же вовсе не о том, приятель!» Возможно, остаться на острове не было такой уж плохой идеей. Может, отец с матерью знали обо мне куда больше, чем казалось? Я поморщился и добавил. Некоторым людям не стоит выбираться из клетки. Рут поперхнулся, постучал себя по груди, потом нелепо улыбнулся и покачал головой. «Знаешь, я, конечно, пьянчуга и трепло последнее, но многое повидал. Похоронил матушку, вечного блаженства и там, куда бы она ни попала. Убивал хороших людей и плохих». Приятель прервался на короткий миг, затем уточнил. И даже тех, с кем до сих пор не прояснилось, кто из нас был мерзавцем, но...» Рут поднял палец к небу. «За целую жизнь я ни разу не повстречал того, кто в клетке бы сделался лучше». Я промолчал. Что бы сказала матушка или мой отец, палач с острова, «Был бы Финиам жив, как бы он посмотрел на меня теперь». Я убрался от всех как можно дальше, уходил, не прощаясь. Что толку? Молчание не смывает с человека грязь, и уж тем более не стирает память. Из-за холма показалась каменная арка, серый свод, за которым плескалось небо, голубая бездна, точно спящее море, перевернутое с ног на голову, штиль, ни одного корабля. В такой воде и утонуть не страшно. Желтый огонек идеальной формы поднимался над горизонтом, резал глаза. Я поднял руку выше лица, отогнул два пальца, приставил их к полосе между синим и серым. «Глянь, а ведь и правда...» Рут прочистил горло и зевнул. «Чего?» Я остановил коня и привстал в стременах, приложив руку ко лбу, но все еще жмурился от ярких лучей. «Мы зашли с востока, так...» Я обернулся к другому концу дороги. «Не обманул нас Бато, старый осел!» Пыль перестала скрипеть под копытами кобылы Рута. «Видишь, солнце попадает прямо в свод!» Я повел пальцем карки. Яркое пятно рыжело, подкрашивая редкие облака, прогоняло тени. Дюйм за дюймом оно двигалось навстречу судьбе. «Святая матери ее коленки!» Рут даже отложил флягу. Мы смотрели, как солнце угодило в серую арку, задержалось в ней на пару мгновений и высвободилось, отправившись в путь по небосклону, свободное, одинокое, чистое. Вдали, за темным и беспокойным лесом, нас ждал Оксал. Конец. Текст читал Кирилл Головин. Озвучено по заказу издательства Эксмо в 2024 году.